Издательство Миф издательство Миф представляет. Представляет. Издательство Миф представляет Максим Батырев 45 татуировок родителей. Читает автор. Вступление. В день десятилетия моего старшего сына мы ехали в школу, и я его спросил. Никита Многие люди просят меня написать книгу про мои родительские татуировки. А я не знаю, можно ли мне это сделать, имею ли я на это право. Можно ли сделать мир лучше, а других людей осознание, используя мои принципы работы с вами, многие из которых ты знаешь. Я вообще не могу оценить себя, нормальный ли я отец или нет. Сын улыбнулся и сказал: "Папа, ты самый лучший на свете. Пиши". Я потом подумал ещё немного и добавил: "К тому же, и денег заработать сможем на книги". Мы оба рассмеялись, и я объяснил, что на продажах профильных книг в России заработать почти невозможно, и если кто-то пишет на узкую тематику, то скорее для других целей. Я, например, делаю это для того, чтобы постараться сделать мир лучше через прожитый мной опыт. «Все равно пиши», — ответил мне мой ребенок, и в тот же день я начал работу. Это самая тяжелая для меня книга из всех, которые вышли из-под моего пера. Иногда я прерывался на месяцы, особенно после ссор с моими детьми. «Да какое право я имею писать книгу про родительство, если не могу найти общий язык со своими детьми?» – нервничал я, замечая новые седые волосы на своих висках. И только моя жена Татьяна снова и снова, аккуратно и ласково, как она умеет, говорила мне. «Пиши. Пиши обязательно. Пиши все. Эта книга сделает лучше десятки тысяч родителей. У меня после каждой главы возникает послевкусие, внутренний диалог с собой. А это значит, что она честна, это значит, что миру она нужна». Я снова садился писать. а потом снова бросал. Первый раз я читал главы из недописанной книги участникам нашей экспедиции в Хакасию. Взрослые и успешные люди уселись на стульчиках напротив меня, я взял ноутбук и начал. Я читал вслух и в какой-то момент уже не смог себя контролировать, у меня полились слезы. Кое-как пересилив себя, я дочитал главу, а когда поднял глаза, то увидел, что плачут практически все. Богатые, ведущие за собой команды, лидеры своих отраслей, не смогли закрыть сердца. Тема собственных детей никого не может оставить равнодушным. И каждый раз, говоря какой-то из своихtattoo-уроков, в какой-то компании корабля, следовавшего через пролив Дрейка, на привизированных скамейках возле озера в Сыкуль, в палаточном лагере в Бацване под хрюканье бегемотов и так далее, я видел, как что-то меняется в других. Иногда эта tattoo-уровка становилась темой вечера. Мы долго дискутировали о моём очередном принципе Я убеждался, что каждый из пап и мам хочет стать лучшим родителем для своего ребёнка. В этой книге вы вместе со мной проживёте часть моей жизни, которую предприниматели обычно не показывают. Ттуировки родителя это мой опыт, моя рефлексия, мои боли и откровения. И как всегда, я не претендую на роль истины в первой инстанции. Поэтому не осуждайте меня, если вы с чем-то не согласны. Мне не нужно, чтобы кто-то согласился или не согласился со мной и моими родительскими постулатами. Я просто делюсь с вами тем, что понял. воспитывая своих детей. А перед моими детьми я хочу извиниться. Тут много истории о вас, ребята, и вы про них всё знаете. Вы главные герои и принимали непосредственное участие в формировании моих родительских принципов. Надеюсь, вы простите меня за откровенность. А ещё надеюсь, что когда вы вырастете и у вас будут свои дети, эта книга вам обязательно поможет и многое объяснит. Я посвящаю эту книгу вам, мои дорогие Никита, Саша, Милана и Матвей.